о драме. Сценка. Два друга, мировой судья Полуэхтов и полковник генерального штаба Фентифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об искусствах. Я читал Тена, Лессинга, Да мало ли чего я читал, говорил Полуэхтов Молодость провел я среди артистов Сам пописывал и многое понимаю Знаешь, я не художник, не артист Но у меня есть нюх этот, э, чутье Сердце есть Сразу, брат, разберу, если где фальшь или э, неестественность Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини. Сразу пойму, ежели что-нибудь, эдакое, э, э, фокус какой-нибудь. Да ты чего ж не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет. Я уже наелся, брат, спасибо. А что драма наша, как ты говоришь, пала, так это верно. Сильно пала, конечно Да ты посуди, Филя, нынешний драматург и актер старается, э -э, как бы это попонятнее для тебя выразиться, э -э, старается быть жизненными, а -а -а, реальными. На сцене ты видишь то, что ты видишь в жизни. А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, э эффект. Жизнь тебе и так уж надоела Ты к ней пригляделся, привык Тебе нужно такое и этакое Чтобы все твои нервы повыдергало Внутренности переворотило Прежний актер говорил неестественным гробовым голосом Бил себе кулачищем по груди Орал, сквозь землю проваливался Но зато он был экспрессивен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 И видишь поганца какого-нибудь, жулика, червяка в порванных штанах, говорящего ерунду какой-нибудь. Шпажинский или какой-нибудь там невежен считают этого паршивца героем. А я бы, э, ей-богу досадно, попадись он мне в мою камеру, взял бы его про хвост, да знаешь, по 119 статье по внутреннему убеждению, месяц этак на три, на четыре. Послышался звонок. Полуэхтов, вставший было, чтобы нервно зашагать из угла в угол, опять сел. В комнату вошел маленький краснощекый гимназист в шинели и с ранцем на спине. Он робко подошел к столу, шаркнул ножкой и подал Полуэхтову письмо. Кланялась вам дяденька мамаша, сказал он, и велел передать вам это письмо. Полуэхтов распечатал конверт, надел очки, громко просопил и принялся за чтение. «Сейчас, душенька», – сказал он, прочитав письмо и поднимаясь. «Пойдем, извини, Филя, я оставлю тебя на секундочку». Полуэхтов взял гимназиста за руку, и, подбирая полы своего халата, повел его в другую комнату. Через минуту полковник услышал странные звуки. Детский голос начал о чем-то умолять. Мольбы скоро сменили с визгом, а за визгом последовал душу, раздирающий рев, «Дяденька я не буду», – услышал полковник, «голубчичек я не буду, ай-яй-яй-яй-яй, родненькой не буду». Странные звуки продолжались минуты две. Затем все смолкло, дверь отворилась, и в комнату вошел Полуэхтов. За ним, застегивая пальто и сдерживая рыдания, шел гимназист с заплаканным лицом. Застегнув пальто, мальчик шаркнул ножкой, вытер рукавом глаза и вышел. Послышался звук запираемой двери. «Что это у тебя сейчас было?» – спросил Фентифлеев. «Да вот сестра просила в письме посечь мальчишку». Двойку из греческого получил. А, -а, -а. а ты чем порешь? Ребнем, самые лучшие. А -а -а. Ну, так вот. А на чем я остановился? А, -а, -а. а, да, да. Прежде бывало, сидишь в кресле, глядишь на сцену и чувствуешь, чувствуешь. Сердце твое работает, кипит. Ты слышишь гуманные слова, видишь гуманные поступки, видишь одним словом прекрасное. И, веришь ли, я плакал. Бывал, сижу и плачу, как дурак. Чего ты петь плачешь, спрашивает, бывал, жена. А я и сам не знаю, от чего я плачу. На меня, вообще говоря, сцена действует воспитывающий, да, откровенно говоря, кого не трогает искусство, кого оно не облагораживает, кому, как не искусству, мы обязаны присутствием в нас высоких чувств, каких не знают дикари, не знали наши предки. У меня вот слезы на глазах. Это хорошие слезы, и не стыжусь я их. на Дай Бог, чтобы наши дети так умели чувствовать, как мы чувствуем. Приятели заговорили о Шекспире.